Нео Ремиерль. Облегчение отразившегося на лице Наргореэля с лихвой хватило бы на сотню морячек, дождавшихся застегнутых елой мужей. Отчего-то эта мысль ужасно рассмешила Нео, но вместо смеха с губ сорвался кашель. Нео кое-как утер черную кровь, и ему от этого опять стало смешно. Вот так и сходят с ума. «Теперь твой черед со мной возится, Наргореэль. Погоди. Ройгу! Где он? Ройгу больше нет, но, как мы и думали, лебеди погибли. Нео рывком сел, пытаясь, вопреки зверской боли, привести в порядок мысли. Разорванное защитное кольцо, сила бездны, прыжок со спины ямы на спину Ройгу, скачки сквозь пылающий лес, огненные птицы. Кем он был? Что с ним сталось? Как он попал в покое Эмзара? Наргарель, я помню только Ройгу, если это был он. И бой. Он не мог прийти один. Звёздный лебедь, я совсем забыл. Но торопливо закрыл глаза ладонями. Не надо. Голос бывшего сородича дрогнул. Ты вернулся из бездны. Ты опять один из нас. Но он не поверил, потому что себя прежним не чувствовал. Хотя, может быть, Ройгу потушил в нём пламя бездны? Потушил? Волчонка! Узнав о гибели своего клана, пристало ли горевать о маленьком чудище? Только вот сердцу не прикажешь, по ком плакать. Гадать было еще хуже, и Роман торопливо спросил. «Где Льяма?» Отлеживается на пожаре. Ей здорово досталось, но, кажется, обошлось. Она снова такого роста, как всегда. и все время вертится. «Пожар далеко?» «Близко, но идет в другую сторону. Возле Вархи вы все уже сожгли». «Лес горит, но снега много. Он скоро остановит огонь. Ты можешь встать?» «Это нужно? Тогда могу». «Где... все?» Лорен и Адари с мертвыми. Мы перенесли всех, кого нашли, в зал совета. «Сколько же я пролежал?» «С конца ночи до середины следующей». Нао торопливо вскочил. Острая боль пронзила колено, но он удержался и от крика, и от падения. Попытался вспомнить исцеляющее заклятие, но память словно бы выжгла. Ничего, можно и потерпеть. рана терпит не такую боль. Как давно он не был в этой серебристой комнате. С тех самых пор, как повез Наргареля на седое поле. Вот ты дома, Нео Ромиэрль. Барт Роман ясный. Ищадье бездны. Мы странно вернулись. Шепнул Наргарель, помогая Нео держаться на ногах. Странно и страшно. Странно, что здесь все уцелело. Разрыв был с другой стороны. Ты приказал нам развернуть пламя. Там были... Сын Ларана запнулся, не зная, как назвать адептов Ройгу. Но людьми он их назвать не хотел. Трое. Не ушел никто. Хоть бы ты не ошибся. Пусти меня, я пойду сам. Неужели вы не могли меня поднять раньше? Мы боялись навредить тебе же... Ах да, не знаю, что меня чуть не убило, ройгу или свет. С лестницы ему удалось спуститься без посторонней помощи. На снегу лежали длинные тени. Гана мирно спала подо льдом. Деревья тянули к изящным постройкам обнажённые ветви, было мучительно тихо. И только вдалеке мерцало зарево пожара. Месяц сирены, или самое начало месяца ангца какого-то года от Великого Исхода. И первый день первого месяца первого года от гибели непредавших Тару эльфов. Если б Мзар знал, что Варха взята, Гредетара убита и его заклятия уничтожены. Но он не знал и не мог знать. Судьба посмеялась над всеми. Над рагианцами и их богом, прорвавшимся сквозь смерть навстречу смерти. Над эльфами, умиравшими, но не гасившими кольца, сила которого могла их спасти. И над теми, кто ждал внутри крепости, не рискуя причинить зла стражам в архе. И что теперь думать о том, чтобы было решить они разорвать кольцо изнутри? Быть может, кто-то и уцелел, а так... Рамерль был уверен, что последним погиб Имзар. Он всегда был упрям. Кто-то наверняка молил короля развернуть огонь и погнать на врагов. Или хотя бы ослабить барьеры. Но снежное крыло выдержал. Он был бы прав, будь в архе все по-прежнему. И он смертельно ошибся. Двери зала совета были распахнуты настежь. А Дарьи позаботился зажечь свет, показавшийся непривычно желтым. Солнечный принц горечью развел руками. Он понимал, что здесь все должно быть иначе. Но янтарная магия львов отличалась от сапфировой волшбы лебедей. Теплое золотое сияние заливало просторную комнату. Мёртвые лежали вдоль стен, каждый под символом своего дома. Нео узнал всех, но видел только Имзара. Если б не длинные тёмные волосы и отсутствие бороды, можно было бы поклясться, что это Рене, вернувшийся с порога. Рядом привалился к стене Лорен, походивший на ушедшего куда больше мёртвого повелителя лебедей. Нео вот тихо подошёл к ним и опустился на пол. Долго стоять он ещё не мог. «Вот мы и вернулись». Что он мог еще сказать? Да, и вовремя. Вряд ли вовремя. «Вовремя», — повторил ларен — «вы уничтожили не только зло в Архии, но и Ройгу. Случись иначе, два зла, древние пришли, продолжали бы грозить Таре. дети звезды искупили свой грех перед этим миром, или почти искупили. Прости, что говорю такие слова, Неву. Но уводящее освобождает и от ложной скромности, и от ложной гордости. А теперь мы должны исполнить свой долг, король лебедей. Разведчик вздрогнул, поняв, что лунный король обращается к нему. Он, Ромьерль, глава Дома Розы клана Лебедя, пережившего разлуку, сын Астена Кленовой Ветви, племянник и наследник Эмзара Снежное Крыло, вступал на призрачный трон. Король без королевства, без подданных, без власти. Талисман клана разрушен в войну оленя. В мире Тары кроме него остался, если остался, лишь один лебедь — Хлэри. Но война по-прежнему идет. «Мы найдем свое место в этой войне», — тихо сказал Ромиерль. Ларан промолчал, зато все заполнил душераздирающий вой. Пошатываясь, Нео выбрался на улицу. Льяма пришла в себя и добрела до лебединого гнезда. Чёрная, окружённая тоненьким алым ореолом фигура, похожая и не похожая на волка, сидела у входа в зал совета, задрав голову к тёмному небу и выла. Роман устало подумал, что её слышно за много вес вокруг. И вздрогнул, поняв, что слушать как раз и некому. Надо было надеть на тварь с бездны защитные доспехи, спасая её от тары, от тару от неё. Но Нейоремер не спешил. Пусть плачет, плачет по тем, кто погиб, защищая ненужный рубеж. Огненная тварь провожала тарских лебедей в их последний полет. В вышине таяли сотни багровых искр, не похожих на пламя вархи, как свет, не похож на тьму. Но именно тьма и свет спасли их, спасли и позволили победить сначала того, кто превратил тару в сгусток боли, а затем и эрригенское безумие. Льяма взвыла громче. Ей вправду было больно. Так плачут лишь живые и чувствующие об ушедших, но любимых. Роман смотрел на рыдающую тьму и молчал. Он не мог ни рыдать, ни петь, только помнить. И еще жить и драться. Они вернулись. Они нужны. А горе, что ж, оно будет ездить с ним в седле и схватят за горло, когда все кончится. Если они отобьются и уцелеют, придет время скорби по тем, кто уже погиб, и по тем, кто еще не бросился в огонь, спасая других, но бросится, когда пробьет его ора. Время скорби еще наступит, но сначала время ярости.